Ты, конечно, два плана привез», — спросил один из водителей. «Привез», — рассеянно ответил Кадыров. Ну, ас. восхищенно покачал головой другой. Где только пассажиров берешь, Небось, и холостяка ноль. Почти, снова подтвердил тот. «Все можно, если сильно хочешь, если болеешь за дело. Ну, ас, повторил водитель. Когда они приблизились к диспетчерской, оттуда вышли директор парка, начальник колонны, в которой работал Гусев, и двое незнакомых людей в тёмных плащах и кепках. Директор пожал одному руку, по виду старшему, и громко сказал: "Найдите их, товарищи. «Все мы просим, найдите". Он указал рукой на окружавших людей. Человек в кепке кивнул: "Наше дело такое, постараемся найти. Только помочь придется!» Он вздохнул на молчавшую толпу. Кто чего знает про Гусиева? Кто чего заметил в городе? Надо будет рассказать. И сразу все заговорили, заволновались в толпе. А чего мы знаем? Наше дело маленькое, баранку крутить. Эдык и другого кого ухлопают. Ясное дело, надо помочь. Это Волков приехал, я его знаю. Во, мужик. Мы не по всему городу крутимся. Чего только не увидишь. А пассажиры, я скажу, бывают всякие. Другого не знаешь, куда и вести по адресу или сразу к вам. Черт его знает, как теперь ездить. Эх, отгулял парень. Теперь две бабы небось ревут. Больно он той нужен был. Между тем, приехавшие направились к ожидавшей их машине, Толпа взволнованно гудяра вступилась. "Здорово, Макарыч!" открикнул кто-то волково. Вот рассеянно кивнул в ответ. У Валькова гостил земляк, и старый друг Коля Жиганов. То есть теперь, конечно, Николай Иванович Жиганов, такой толстый, лысый, что Вальков с трудом мог себе представить, каким Николай Иванович был лет 35 назад в родной деревне Заборовки под Калинином. Когда Вальков вспоминал то далекое время, то смутно проступал перед ним тощий притощий молез и храстой Обязательно почему-то с разбитой губой и в закатанных выше колен брюках, вечно сползавших с палого живота, прику на заводила был этот налез страсть. Самым ярким воспоминанием той золотой поры была подготовка к побегу в Испанию на помощь героическим защитникам Мадрида. Были уже насушены сухари, раздобыт компас, и из соседней деревни орёжка, то есть сам Вальков, привел на верёвке огромного лохматого пса. Грандиозный замысел лопнул из -за пустяка. Возникли разногласия в маршруте. Алёшка предлагал самый простой и быстрый путь морем из Одессы. Колька настаивал на сухопутном варианте через всю Европу. У него были какие-то дела не то в Вене, не то в Париже. Кроме того, Колька ни за что не желал расстаться с большим портфелем маршала Тухачевского в деревянной раме, которым его наградило отправление колхоза за ударную работу по выращиванию молодняка на аполиферме. К конца концов портрет решили взять с собой, но разногласия в маршруте преодолеть не удалось. Важное мероприятие было таким образом сорвано. Впрочем, дружбе их все это не мешало. У обоих у них отцов убило в самом начале войны, и брата Валькова тоже, это уже в 42. -м. В тот год и оба друга пошли в Армию, попали в одну часть, а потом и в одну школу, называвшуюся ОШО-ССП. Язык сломаешь, пока назовешь. И расшифровалась эта длинная окружная школа отличных стрелков снайперской подготовки. Но стрелять они там научились здорово и сержантами там стали. А потом война раскидала друзей. Воевали они на разных фронтах, совсем неплохо, кстати, воевали. Встретились в голодном сорок шестом году в деревне своей. Сколько демобилизовался уже, а Валькова отпустили ещё на неделю, мать повидать, хозяйство хоть как наладить. И опять раскидала друзей жизнь. Слышали, конечно, друг о друге, даже письмишки изредка писали. Знал Вальков, что Колька стал инженером, живет в Горьком с семьей. и тот, конечно, знал, что друг его нежданно негаданно в милицию попал, там работает. Впрочем, не так уж и негаданно. Вот как раз тот вечер, когда сидели за чаем, и вспомнил Николай ту историю. А приехал он в командировку всего на три дня. Ну и остановился, конечно, у Валькова. Ни в какую гостиницу тот его не пустил. Хотя из трех вечеров только один последний, посидели, друзья. Два других был Вальков на работе до ночи. Только Поля, жена Валькова, да дочка Нина, студентка, развлекали гости. Что ж, поделай, такая работа оказалась у Валькова. Когда он совсем измотанный возвращался наконец домой, Николай уже спал на диване в столовой, где обычно спала Нина. старает не шуметь, чтобы не разбудить соседей. Вальков на кухне съедал холодный ужин и осторожно раздвинув скрипучую раскладушку возле дивана, тоже валился спать.